Глава 10. Выбери правильный ответ. Конечно, сначала мне было страшно. Вдруг меня заманят в укромное место и сделают со мной что-нибудь. Лицо интервьюируемой закрывала мозаика. Волосы были каштановые, до плеч. Белый кардиган поверх клетчатой рубашки. Женщина тщательно подбирала слова, будто кусочки бумаги для аппликации. Сначала я не задумывалась об этом всерьёз. Не верила, что смогу забеременеть таким способом. К тому же получить это от совершенно незнакомого человека. Сперму, да, именно. Я и сама в шоке, что решилась. Но женщина умолкла, потом кивнула, как бы соглашаясь с собой. У меня не было другого выхода. Времени не оставалось. Пусть даже таким способом, но всё равно хотелось, чтобы у меня был ребёнок. Мой ребёнок. Картинка сменилась, на экране появился мужчина-донор, лицо его тоже было скрыто. Короткая стрижка, рубашка в шотландскую клетку, лёгкие бежевые брюки. Он непрерывно потирал один о другой плотно сжатые кулаки. Судя по голосу и телосложению, он был довольно молод. Я бы дала ему от 25 до 35 лет. Мои мотивы? Для меня это просто помощь людям, ничего больше. Я увидел, что женщина оказалась в трудной ситуации и подумал, почему бы ей не помочь. Что? Воспринимаю ли я этого ребёнка как своего? Ну, наверное, да. Хотя я не состою с ней в браке, никогда не видел ребёнка, не жил с ними так что мне сложно об этом говорить. В любом случае, я рад, что моя сперма, то есть моя помощь, сделала женщину счастливой. Я нажала на кнопку паузы и потянулась, сидя на стуле. С тех пор, как я впервые посмотрела этот репортаж, прошло 10 дней. На следующий день после трансляции видео загрузили в интернет, и сейчас я пересматривала его уже в сотый раз. Основное содержание репортажа сводилось к следующему. Японские врачи начали использовать сперму третьих лиц для лечения бесплодия более 60 лет назад. На сегодняшний день этот способ помог появиться на свет как минимум 10 тысячам человек. В клинике на донорскую сперму могут претендовать только супружеские пары. И только в том случае, если они уже прошли базовые стадии лечения бесплодия и выяснили, что проблема в мужчине. Для незамужних женщин, которые, несмотря на отсутствие партнёра, хотят ребёнка, такой путь закрыт. Для однополых пар, разумеется, тоже. Впрочем, всё это было мне известно и раньше. Но в последние несколько лет в интернете появились сайты, где мужчины предоставляют свою сперму в частном порядке, на волонтёрских основаниях. Говорят, что на эти сайты приходит всё больше запросов от незамужних женщин и однополых пар. Иногда доноры просят оплатить им транспортные расходы до места встречи или напитки в кафе, но никаких других вознаграждений они не принимают. При этом никакой ответственности за результат они тоже не несут и вообще больше не вступают с клиентками в контакт. На один из таких донорских сайтов и зашла героиня передачи «Одинокая женщина под 40». Встретившись с донором в кафе и получив от него сперму, она ввела ее себе в матку с помощью самого обычного шприца. Со второго раза она забеременела и благополучно родила. Именно эта женщина стала героиней первой части репортажа. Во второй врач рассказывал о риске инфицирования при самостоятельном введении спермы в домашних условиях и поднимал некоторые этические вопросы. Для начала я решила выяснить, есть ли такие сайты на самом деле и что они собой представляют. Поисковик выдал мне около 40 ссылок. Но, как и говорилось в репортаже, это были либо фейковые сайты, либо не внушающие доверие личные странички. Тогда я попробовала поискать в соцсети, где завела себе аккаунт сразу после того землетрясения, но постепенно забросила. По запросу донорства спермы Отобразилась целая куча аккаунтов, но судя по названиям вроде sperma.com или сперматозоидный отряд, контент там был скорее эротический. Когда в этом потоке сомнительных вариантов обнаружилась информация о настоящем банке спермы, заявленном как некоммерческая общественная организация, я сначала даже удивилась. Сайт выглядел солидно, на него явно не пожалели времени и денег. К донорской сперме Якобы прилагались справка о группе крови донора и отсутствии у него инфекционных болезней, его генетический профиль с низкой вероятностью развития рака и даже диплома о высшем образовании. Если верить сайту, банк работает уже давно и отлично себя зарекомендовал. Ещё я купила несколько книг по этой тематике, но о таких случаях, как мой, в книгах не писали. В большинстве из них описывали свой опыт женщины, прошедшие процедуру как положено то есть в медицинских условиях. Остальные книги были посвящены истории репродуктивной медицины, её передовым методикам и спорным вопросам. Существует мир женщины из репортажа и тот мир, о котором говорится в книгах. К какому из них отношусь я? Какой из них хоть как-то соприкасается с моей жизнью? Впервые увидев репортаж, я всю ночь не могла заснуть от волнения. Он не давал мне никаких чётких ответов и не предлагал реальных шансов, но всё же казался спасительной ниточкой, способной вывести меня из мучительного лабиринта тревожных мыслей, в котором я блуждала уже около года. Впрочем, позже, когда ко мне вернулась способность думать рационально, мой энтузиазм начал таять на глазах. Встретиться с совершенно незнакомым мужчиной в кафе и взять у него из рук ёмкость — которую он только что наполнил своей спермой где-нибудь в туалете? Или получить через рефрижераторную доставку сперму донора, вся информация о котором сводится к ряду циферок, характеризующих состояние его здоровья, до названия университета, где он учился? Потом самой влить в себя эту сперму обычным шприцем, забеременеть и родить ребёнка? Нет, на такое я вряд ли способна. Неужели та женщина из репортажа действительно смогла все это проделать? Если все сказанное ею правда, у нее, наверное, аномально крепкая психика. Сама мысль о том, чтобы ввести в себя сперму незнакомого мужчины, шокировала. Впрочем, за границей женщины совершенно спокойно используют банки спермы и рожают. Такая практика существует на самом деле. Даже в Японии благодаря этому методу уже родилось бесчисленное множество детей. И значит, через подобное прошло множество женщин. Может считать это дикостью мой предрассудок? Но если честно, что-то в этой перспективе всё равно напрягало. Наверное, определённую роль тут играл способ получения спермы. Казалось бы, какая разница? Сперма из респектабельного медицинского учреждения — или от какого-то мужчины из интернета. И в том, и в другом случае это сперма незнакомого мужчины. И все же я ощущала, что разница есть. В университетских клиниках обычно используется сперма студентов медицинского факультета и проводятся разные специализированные проверки. Личные данные мне, конечно, не сообщат, но в каких-нибудь бумагах наверняка останется информация о том, кому эта сперма принадлежит а в волонтёрах с частных сайтов было что-то подозрительное. Может, меня останавливала мысль о встрече с донором в кафе? Или упоминание о сетевых универмагах? Или пугало, что зарождение новой жизни произойдёт в результате кустарных манипуляций со шприцем? А может, мне всё-таки было важно, есть ли у донора образование? В повседневной жизни я не обращала внимания на такие вещи, Но тут ведь речь о генах будущего ребёнка. В любом случае, моя проблема состояла в том, что я не буду знать отца ребёнка. Но что такое знать человека на самом деле? Разве все супруги, у которых уже есть ребёнок, или которые занимаются сексом и в перспективе могут его зачать, так уж хорошо друг друга знают? Вряд ли. Тут я почувствовала, что совсем запуталась. Выходит, какая-то полная ерунда не имеющая отношения ко мне и моей жизни. Получить от незнакомого мужчины сперму, чтобы родить ребёнка. Допустим, а дальше? Никакой финансовой стабильности в моей жизни не предвидится. С рождением ребёнка всё только начинается, а у меня, между прочим, в Осаке живёт сестра, стареющая хостас которой даже пенсия не полагается. Есть племянница, которой пока тоже нужна поддержка, Мне давно пора задуматься о том, как обеспечить в старости себя и родных. А тут ещё и ребёнок. Немыслимо. Невозможно даже представить. Вот так меня бросало из надежды в уныние и обратно. Но слова женщины из репортажа всё не шли из головы. В самом конце интервью она сложила руки на коленях, потом прижала их к груди и, с чувством проговаривая каждое слово, произнесла. Я рада, что сделала это. Правда, очень рада. Как же хорошо, что я тогда не побоялась, что решилась. Ведь благодаря этому я встретилась с собственным ребёнком. Это лучшее, что могло случиться в моей жизни. Она была по-настоящему счастлива. Не знаю, как объяснить, но что-то в её голосе не оставляло в этом сомнений. Будто каждое её слово излучало сияние, настолько ослепительное, что я невольно жмурилась. И с закрытыми глазами снова и снова повторяла про себя слова этой женщины, прокручивала в памяти её жесты, как она шмыгнула носом, как у неё еле заметно сбилось дыхание на середине фразы. Наверняка там, за мозаикой, на её глазах выступили слёзы. Я рада, что сделала это. Правда, я встретилась с собственным ребёнком. На секунду мне показалось, что мозаика пропала, и на её месте проступило молодое мамино лицо. Встряхнув копной густых волос, в которых легко могла бы спрятаться небольшая чёрная кошка, и широко улыбаясь, она подхватила, обращаясь куда-то в пустоту. «Это лучшее» что могло случиться в моей жизни. В следующий момент на её месте уже была я. «Как же хорошо, что я тогда не побоялась, ведь благодаря этому я встретилась с собственным ребёнком», — говорила я с воображаемого экрана, прижимая руки к груди. Лицо у меня было счастливое, умиротворённое, будто и не было другой меня той, что сидит одна в пустой квартире, предаваясь бесплодным фантазиям. В руках я бережно сжимала маленького, пухленького младенца. Как всегда в конце лета, жара спала и в воздухе повеяло осенью. Небо сделалось выше, облака в нём вытягивались в узкие полоски, прежде чем полностью растаять. Настало то время года, когда тонкой кофты уже не хватает, а носки нужны не только на улице, но и дома. День за днём я работала над романом, но дело шло медленно. Он был запутанный и длинный, так что вопрос, о чём он приводил меня в замешательство. Но если в двух словах это была история со множеством действующих лиц, разворачивающиеся в вымышленном районе осыки где живут рабочие и падёнщики. Главная героиня — подростки-одногодки. Отец одной — член банды Якудза, постепенно дряхлеющий вместе с самим районом. Другая выросла в женской секте. После принятия в 1992 году антимафиозного закона жизнь Якудза стала тяжелее, поэтому дочь члена группировки росла изгоем. На ее долю выпало немало унижений и в детском саду, и в школе. А у девочки из секты Не было даже японского гражданства. Из религиозных соображений секта не зарегистрировала её рождение. Случайно встретившись, героини решают покинуть свой район. Точнее, то, что от него осталось. Девочки уезжают в Токио, и там впутываются в одну странную историю. Такой вот сюжет. В последнее время я изучала Якудза. Предстояло добыть огромное количество информации о системе взносов, о способах получения прибыли и поставки оружия, о реальных убийствах, совершённых из мести, о моральных принципах банды, об иерархии и системе обращений друг к другу и даже о годовом доходе якудза. На просмотр видео и чтение материалов по теме уходило уйма времени. Приходилось постоянно останавливаться, чтобы уточнить какую-нибудь мелочь, и я никак не могла поймать ритм. Порой я так увлекалась интервью с главарями или видео их разборок, что напрочь забывала о времени. Мне очень хотелось хоть немного передать эту атмосферу в своём романе. Но это была непростая задача. На тот момент я работала над сценой юбицуме. Суть этого ритуала заключается в том, что в знак раскаяния за собственную оплошность или оплошность подчиненного, а иногда и для заключения мира с конкурирующей группировкой, Член якудзы отрезает себе палец. В наше время такое уже почти не происходит, но я писала о временах, когда ритуал практиковался довольно часто. Делалось это так. Мизинец охлаждали льдом до потери чувствительности и отсекали клинком на разделочной доске. По сюжету, один из членов банды, которому предстоит отрубить себе палец, страшно боится боли и пытается добиться у врача общего наркоза. Тут мне ощутимо не хватало знаний. Например, я не знала, куда девают отрезанный палец. И есть ли какое-то ограничение по количеству пальцев, которые может отрезать себе один человек. Пока я разбиралась с этими частностями, время улетало, а работа почти не двигалась. По плану мне пора было приступать к части о секте и о препарате, который когда-то разрабатывала в лаборатории ее основательница. Но оставалось еще масса работы над темой якудза так что до следующей части было как до луны. Я вздохнула и вернулась к чтению недавно купленной книги «Якудза и эвтаназия». Часа два я прилежно читала, сидя на кресле-мешке. Потом ненароком заглянула в телефон и обнаружила там непринятый звонок от Рёка Сангавы. Точно. Мне же пришло от неё уже несколько сообщений, но руки до них всё никак не доходили. Сколько, интересно, прошло времени с её последнего сообщения. Кажется, неделя или чуть больше. Может, лучше написать ей, а не звонить? Поколебавшись, я всё же нажала на кнопку вызова. «Ну, здравствуйте, Нацуко!» После третьего гудка послышался голос Сангавы. Добродушный и чуть ироничный. «Наконец-то мне удалось вас поймать! Давайте, рассказывайте!» Чем вы в последнее время так заняты? Ну, это... Пишу. Продвигается еле-еле, но я стараюсь. Вот оно что. Понятно. Простите, что я вам так долго не отвечала. Совсем вылетела из головы. Ничего страшного. Оказалось, Сангава звонила мне по поводу справочной литературы. В своё время я просила её помочь мне с информацией о преступлениях, совершённых в деревнях или маленьких провинциальных городках ярыми приверженцами каких-нибудь религий и о судах по таким делам. Она как раз нашла интересные материалы и пообещала их при случае мне передать. Потом речь зашла о книге, которую я читала. Это довольно новая книга о том, как тяжело живётся стареющим Якудзо. Им ведь нужна физическая сила — Другие способы заработка, вроде управления шоу-бизнесом или инвестиций, им уже почти перекрыли. Да уж, непросто им. Но если даже Якудзо уйдет из группировки, на другую работу его не возьмут. А здоровье тем временем разрушается, и он уже думает о том, как лучше умереть. Прямо до мурашек. Да, понимаю. Ну что ж, надеюсь, вы найдете там что-то полезное для вашего романа. Разговор плавно перетекал с темы на тему, и вскоре мы уже обсуждали банкет после вручения какой-то литературной премии. Сангава рассказала, что на банкете, вернее, на его продолжении, во втором или уже третьем баре она слишком много выпила и, в конце концов, получила по лицу от одной пожилой писательницы. «По лицу? То есть она вам дала пощечину?» — удивилась я. «Серьёзно? Автор-редактору?» «Именно так» подтвердила Сангава с неожиданным смущением в голосе. Но я ведь тоже была пьяна. Вот и сказала ей что-то не то. Нет-нет-нет, стоп, возмутилась я. Это же какой-то абсурд. Как может взрослый солидный человек взять и ударить своего партнёра по работе? Удивительно. М-м-м, отстранённо протянула Сангава. Ну, мы с ней уже давно работаем. С тех пор, как я пришла в это издательство то есть уже больше двадцати лет. И у нас всегда были хорошие доверительные отношения. А в тот вечер обе перебрали с алкоголем, вот и всё. Такое случается. А как реагировали окружающие? Хм, дайте вспомнить. Ну, пахали немного, конечно. А как тут отреагируешь? Мне пока не довелось прочитать ни одного произведения этой писательницы, но её имя знал любой, кто хоть немного интересовался литературой. Я понятия не имела, что она за человек, и уж тем более не была с ней знакома. Только видела фотографию в журнале. Миниатюрная и женственная, писательница совершенно не производила впечатления человека, способного на рукоприкладство. Работала она в жанре на стыке детской литературы и фэнтези, а на пике популярности выпустила несколько книжек-картинок, сразу ставших хитами. «Как же вы с ней теперь общаетесь?» «Как обычно», — откашлявшись, сказала сангава «Как будто ничего не произошло. Вроде всё по-старому». «Она что, даже не извинилась?» «Нет, но мы, в общем-то, друг друга понимаем и без слов. К тому же в тот вечер мы обсуждали её произведение. Для писателя это чувствительная тема». У меня оставалось ещё много вопросов, но сангава засмеялась. «Ну, хватит уже об этом. Расскажите лучше, как ваши дела». Я... я запнулась. Каждый мой день был похож на предыдущий, и рассказать мне было особенно не о чем, кроме разве что материалов для романа. И тут я подумала, а что, если рассказать ей об этом? О том, что не давало мне покоя на протяжении последних нескольких месяцев, о возможности забеременеть с помощью донорской спермы. Об этой идее, в которой я находила то плюсы, то минусы, и всё равно постоянно к ней возвращалась. Я могла бы рассказать Сенгаве всё, но не стала. Это слишком личное, слишком безрассудное, да и вообще я смутно себе представляла, как, с чего начать такой разговор. Поддакивая собеседницы, я обвела взглядом комнату и наткнулась на стопку книг о донорстве и репродуктивной медицине, лежащую рядом с материалами о якудза и сектах. Одну из них я недавно прочла. Это был сборник интервью с людьми, зачатыми с помощью донорского биоматериала. Истории всех этих людей совпадали в двух пунктах. Во-первых, никто из запрошенных не знал своего биологического отца, а во-вторых, на протяжении всего детства родители скрывали от них правду. Такие процедуры всегда проводились конфиденциально, о них не рассказывали ни родственникам, ни друзьям, а тем более самим детям. На сегодня чуть меньше десяти тысяч человек, рождённых при таких обстоятельствах, до сих пор о них не подозревают. Но бывает, что человек вдруг узнаёт правду. Узнаёт, что тот, кого он считал отцом, на самом деле ему вовсе не отец, что его всю жизнь обманывали что никто не знает, от кого он унаследовал половину своей ДНК. Из интервью, бесед и комментариев составителя становилось понятно, как шокировало это открытие каждого из участников проекта, как тяжело они переживали эту новость. Для некоторых это оказалось сродни утрате части себя. Мужчина из последнего интервью признался, что продолжает искать своего биологического отца. В клинике ему сказали, что документов не осталось, а врач, который руководил процедурой, уже умер. Помимо того, что донором был студент-медик, по всей видимости, учившийся в тот период в университете, к которому относилась клиника, зацепок нет. В конце интервью мужчина перечислил несколько примет, которые отсутствовали у его матери и с большой вероятностью были унаследованы от отца. «Мама у меня маленького роста» а я — метр восемьдесят. У мамы ярко выражены складки на веках, а у меня их нет вообще. Ещё я с детства бегаю на длинные дистанции. Так что я ищу человека, который, вероятно, учился в те годы на медицинском факультете университета Н, высокого, хорошего стайра и без складки на веках. Сейчас ему должно быть от 57 до 65 лет. Возможно, кто-то из ваших знакомых подходит под это описание. Этот текст меня потряс. Я представила, каково это — пытаться найти очень важного, незаменимого человека, располагая только мизерным набором невнятных примет. Внутри у меня всё сжалось. Высокий, без складок на веках, бегун на длинные дистанции. Возможно, кто-то из ваших знакомых подходит под это описание. Перед глазами у меня возник силуэт мужчины. Я видела его со спины, застывшим перед огромной безграничной пустотой, где взгляду не за кого и не за что зацепиться. Поэтому может съездить туда. Заодно и материал подсоберёте. Голос Сэнга вырнул меня в реальность, и я переложила телефон в другую руку. Да-да, материал. Вам будет интересно даже просто послушать. Сэндай не так далеко, можно и за один день обернуться. Но советую остановиться на ночь. «На ночь? Так можно?» «Ну, это же по работе», — ответила Сангава. «К тому же вы меня только один раз попросили помочь с материалами, и всё. Должна же я вам ещё хоть чем-то помочь. Если бы вы потребовали, например, отправить вас на месяц в шикарную гостиницу на горячих источниках, потому что там легче пишется, я бы крепко призадумалась. Но организовать вам одну ночь в Сандае я могу без проблем. Это поможет вам с частью про секту». В сектах обычно остерегаются незнакомцев, но среди шаманов попадаются и разговорчивые, хотя всё зависит от человека. На самом деле не так важно, что вы там раскопаете. Главное, на дворе осень, погода просто чудо. Попробуйте местную кухню, наберёте сил, а потом новый рывок до конца года. Как вам такая идея, Нацуко? Да, рывок надо сделать, я понимаю. Но полевое исследование мне пока не нужно. Попыталась выкрутиться я. Хватит и книг. Безвылазно сидеть дома — это, конечно, в вашем стиле. Но иногда нужна перезагрузка. Сангава шумно вдохнула и выдохнула. А, кстати, вот о чём я вам ещё хотела рассказать. В начале следующего месяца будут чтения. Не хотите туда сходить? Чтения? Да, литературные чтения. Сангава закашлялась. Простите. В общем, писатели и поэты будут читать свои стихи, рассказы и всё такое. Эта мода к нам пришла лет десять назад. Все вдруг кинулись организовывать такие мероприятия. Обычно чтения проводятся по случаю выхода какой-нибудь книги. На них приглашают публику, писатель что-то читает, потом автограф-сессия. Иногда в конце ещё устраивают небольшой банкет. О, даже так? Эти чтения будут особенно масштабные. гостей будет человек сто. Авторов, если не ошибаюсь, трое. Одна из них моя подопечная. Приходите обязательно, будет интересно. К тому же я хочу вас кое с кем познакомить. Звучит заманчиво, но очень не хотелось бы получить там пощечину, — засмеялась я. — Ничего страшного, эту роль я возьму на себя. Так же весело подхватила Сангава на чистом осокском диалекте. После разговора я включила компьютер и проверила почту. В разделе «Непрочитанные» отображалось только несколько рекламных рассылок. Ответов на мои письма не было. Недели три назад я отправила мейлы по двум адресам. Первый принадлежал самому приличному, содержательному и хорошо зарекомендовавшему себя японскому сайту из всех, которые мне удалось найти. Сделав себе новый ящик на Gmail, я кликнула на «Написать», И там, в чисто белом прямоугольном поле, по-честному расписала свою ситуацию. Что мне 38 лет. Что я не замужем, и партнёра у меня тоже нет, поэтому в медицинское учреждение за донорской спермой я обратиться не могу. Но я хочу ребёнка. Это и привело меня на сайт Японского банка спермы. Я серьёзно рассматриваю эту возможность. Пожалуйста. Расскажите, как мне следует действовать, если я решу воспользоваться вашими услугами. Однако прошёл почти месяц, а ответа я так и не получила. Дней через десять после первого письма я даже создала себе ещё один аккаунт и продублировала мейл оттуда. Но результат был тот же. Другое письмо я отправила мужчине, который писал в своём блоге, что занимается частным донорством. Он тоже не отвечал, но это меня не особенно беспокоило. Я написала ему, поддавшись сиюминутному волнению и нетерпению. Даже если бы он мне ответил, вряд ли я в итоге решилась бы с ним встретиться. Так что это был совершенно бессмысленный порыв под воздействием любопытства и в поисках утешения. Я достала из ящика тетрадь и зачеркнула в ней два варианта — японский банк спермы и частный донор. Оставалось еще два. Датский банк спермы «Велькомен» «Провести остаток жизни бездетной». Я снова вздохнула. Об организации «Велькомен» я узнала из интернета и книг. Не знаю, уместно ли говорить о банке спермы «Банк-долгожитель», но история его насчитывает несколько десятилетий, и он известен во всем мире. На сайте была представлена солидная статистика. Оборудование постоянно обновляется в соответствии с передовыми стандартами, донорскую сперму регулярно проверяют не только на наличие инфекций, но и на нарушение хромосомного набора и факторы, способные вызвать тяжелые наследственные заболевания. Вся система направлена на то, чтобы исключить любые возможные риски. И только самые лучшие биоматериалы, прошедшие этот контроль, замораживают для последующего использования. Таких на выходе, процентов 10. То есть конкуренция такая суровая, что стать донором удается только одному из десяти желающих. У банка имеется опыт работы с клиентами из более чем 70 стран. Сперму там предоставляют всем. И парам, у которых не получалось зачать ребенка, и лесбийским парам, и одиноким женщинам вроде меня. Достаточно сделать заказ через интернет. Помимо прочего, на сайте банка имелись подробные профили каждого донора. Если отметить галочками свои пожелания по группе крови, цвету глаз и волос, росту и так далее, отображался список подходящих вариантов. Выбрав понравившегося донора, можно посмотреть его полную характеристику. Одна порция спермы стоит немногим больше 200 тысяч иен. Вливать в себя ее следует самостоятельно. Конечно, забеременеешь ты в итоге или нет, неизвестно, Новаторство банка Вилькомен состояло в том, что можно выбрать как анонимного, так и неанонимного донора. Во втором варианте ребёнок, когда вырастет, сможет выйти на связь со своим биологическим отцом. Лесбиянки обычно выбирали неанонимных доноров, а гетеросексуальные пары предпочитали анонимных. Чем больше я узнавала о Вилькомен, тем больше недоумевала. Зачем я вообще писала во всякие мутные места вроде японского банка спермы, и того частного блога. Зачем мучилась в ожидании? Вот же он передо мной, единственный и оптимальный вариант. Впрочем, я и сама понимала, почему я туда не обратилась. Дело в том, что я не владела никакими языками, кроме японского. По-датски я не знала вообще ни слова. А английский у меня был на уровне девятого класса. Последнее, что осталось у меня в памяти, это Present Perfect. Как мне вести переписку с банком? Хотя, может быть, переписываться и не понадобится. Судя по сайту, достаточно поставить галочки в нужных местах и оплатить заказ. И спустя четыре дня или чуть больше тебе в любую точку мира прилетит посылка с замороженной спермой из Копенгагена. Отойдя от компьютера, я растянулась на ковре. Было прохладно, так что я дотянулась до свернутого пледа, укрыла им живот и положила обе руки сверху. До сих пор я думала только о том, как добыть подходящую сперму. Но как обстоят дела с моими яйцеклетками? Месячные у меня, как правило, приходят регулярно, каждые 28 дней. Но с учётом возраста, есть основания для беспокойства. Я включила телевизор и отрешённо уставилась на экран. Передавали прогноз погоды — Ведущий то и дело оборачивался к карте, увлечённо рассказывая о надвигающихся осадках. Задёрнутые занавески начали окрашиваться в тёмные тона. Ночь была уже совсем близко. «Интересно, сколько ещё раз я буду вглядываться вот так в вечернюю синеву?» — подумалось мне. «Неужели это и есть одиночество? Когда всё время находишься в одном и том же месте, где бы ты ни была» на что бы ни смотрела. «Разве это так плохо?» — тихонько спросила я вслух. Но на мой вопрос, естественно, никто не ответил.